Сцена двадцать пятая. Коломба склонилась над Гильтине. Женщина была мертва. Данты в ярости повернулся к Лео. Это не было необходимости. Никакой гребаной необходимости. Перезарядив пистолет, Лео подошел к Коломбе. Она умерла? Да. Боже, какая она маленькая, подумал Коломба. В Гильтине было не больше сорока килограммов веса. Данте, что там взорвалось? Старый друг Гильтине пытался обеспечить ей путь к отступлению. «И ему это почти удалось», — добавил Лео, подобрав брошенный Гильтине нож. «Лео, ты портишь улики», — сказала Коломба. «Какой я рассеянный». Что-то в тоне его голоса заставило Данте вздрогнуть. «Не трогай ее!» — закричал он. Слишком поздно. Лео пырнул Коломбу в живот и провернул в ране нож. Желудок Колумбы превратился в лед. Выронив пистолет, она упала на колени, на руки хлынула кровь. Она увидела, как Лео сшибает Данте на пол и наклоняется над белым. Неспособный пошевелиться от невыносимой боли в тазу, старик со страхом уставился на него. «Если ты сохранишь мне жизнь, я сделаю тебя богачом», — сказал он. «До свидания», — произнес Лео по-русски и равнодушно рассек ему горло, словно резал праздничный пирог. данты подполз к Колумбе, которая, свернувшись в комок, лежала в луже крови. «Кока!» — со слезами прошептал он. «Не двигайся. Я сейчас зажму твою рану. Зажму...» Лео схватил Данты и рывком вздорнул на ноги. «Пора идти», — сказал он. Данте почувствовал, что его внутренний термометр подскочил до десятки, До сотни, до тысячи!» Лицо Лео превратилось в темное пятно в углу берлинского медиафасада, потом лицо прохожего, увидев которого он несколько месяцев назад попал в швейцарскую клинику с психотическим срывом. «Это ты!» — пробормотал он. «Молодец, братик!» — сказал Лео и сдавил ему горло. Дождавшись, пока Данте потеряет сознание, он взвалил его себе на плечи. Последним, что увидела Коломба, была тянущаяся к ней из-за плеча Лео рука Данте. Она хотела сказать ему, что спасет его, что он был прав во всем, что они никогда больше не расстанутся, но произнесла это только во сне. Врачи спасли ее, когда она уже стояла на пороге смерти, но к этому времени Лео и Данте бесследно исчезли. Потребовалось семь дней, чтобы установить, что Лео Банакорса никогда не существовал.